из письма к Плетнёву Ты издал дядю моего, твареца опасного соседа, достоин очень был того, хотя покойная беседа и не заметила его. Теперь издай меня, приятель, плоды пустых моих трудов. Но ради Феба, мой Плетнёв, когда ж ты будешь свой издатель